Сказка о попе и работники его балде. Итак, слушаем. Жил-был поп, толоконный лоб. Пошел поп по базару, посмотреть кое-какого товара. Нашли ему балда, идет сам не зная куда. Че, батька, так ран поднялся. Чего ты взыскался? Поп ему в ответ. Работник мне нужен, повар конюх и плотник. А где найти мне такого, служителя не слишком дорогого? Балда говорит. Буду служить тебе славно, и усердно, и очень исправно. В год за три щелочка тебе полбу, Есть же мне давай вареную полбу. Призадумался поп, стал себе почесывать лоб. Щелк щелку ведь рось, да понадеется он на русский авось. Поп говорит балдея, Ладно, не будет нам обоим накладно, Поживи-ка на моем подворье, Окажи свои усердки и проворье. Живет балда в поповом доме, Спит себе на соломе. ест за четверых, работает за семерых, До светла все у него пляшет, Лошадь запряжет, полосу спашет, Печь затопит, все заготовит, закупит, Яичко испечет, да сами облупит. облупит. Поподи обалдоний нахвалится, Попов на обалдей лишь и печалится. Попенок зовет его тятей, Кашу заварит, нянчится с дитятей. Только поп один балду не любит, Никогда его не приголубит, а расплате думает частенько. Время идет, и срок уж близенько. Поп не ест, не пьет, ночи не спит. Лоб у него заранее трещит. Вот он, попадье, признается. Так и быть, что делать остается. Ум у бабы догадлив, на всякие хитрости повадлив. Попадье говорит. Знаю средства, как удалить от нас такое бедство. Закажи балде службу, чтобы стало ему не вмочь, А требуй, чтобы он ее исполнил, точь-точь. Тем ты лопот расправы избавишь, И балду без расплаты отправишь. Стало на сердце попа веселее, Начал он глядеть на балду посмелее. Вот он кричит, пойди сюда!» Верный работник балда. Слушай, платить обязались черти, Не оброк до самой моей смерти. Лучше б не надо бы на дохода, Да есть на них недоимки за три года. Как наешься ты своей полбы?» Собери-ка с черте, оброк в неполный. Балда с попом напрасно не споря, Пошел сел у берега моря. Там он стал веревку крутить, до да конец ее в море мочить. Вот из моря вышел старый бес. Зачем ты, болдак нам полез? Да вот, веревка хочу море морщить, Да вас проклятое племя корчить. Беса старого взяла тут унылость. Скажи-ка, что такая немилость? Как за что? Вы не платите оброка. «Не помните положенного срока, вот уже будет вам потеха, вам собакам великая помеха!» «Балдушк, погоди, ты морщить море, оброк сполна ты получишь вскоре, погоди, вышлю к тебе внука!» «Балда мыслит, этого провести не штука!» Вынырнул подосланный бесенок, замяукал он, как голодный котенок. «Здравствуй, Балда, мужичок! Какой тебе надо бедоброк? А Об оброке век мы не слыхали!» Не было чертям такой печали. Ну так и быть, возьму до суговору, с общего нашего приговору, чтоб впредь не было никому и горя. Кто скорее из нас обежит около моря, Тот и бери себя полный оброк, между тем там приготовит мешок. Засмеялся, балда лукаво. Что ты это выдумал, право? Где тебе тягаться со мною? Со мною, с самим балдою. Эковы послали супостата. Подожди-ка, моего меньшего брата. Пошел Балда в ближний лесок. Поймал двух зайков да вдоль мешок. К морю опять он подходит. У моря бесенка находит. Держит Балда за уши одного зайку. Поплешек ты под нашу балалайку. Ты, бесенок, еще молоденек. Со мной тягаться слабенек. Это было бы лишь время нетрата. Обгони-ка сперва моего брата. Раз, два, три, догоняй-ка. Пустились бесенок и зайка. Бесенок по берегу морскому. А зайка в лесок до да дому. Вот море кругом обижавший, Высунув язык, мордку поднявший, Прибежал бесенок, задыхаясь, Весь мокрешеный, клапкой утираясь. Мысля, дел с балдой сладит, Глядь, а балда братца гладит, Приговаривая, братец мой любимый, Устал, бедняжка, отдохни, родимый. Бесенок оторопел, Хвостик поджал, совсем присмирел, На братца поглядывает боком. — Погоди, — говорит, — Схожу за оброком. Подошел к деду, говорит, мира обогнал меня меньшую балда. Старый бес стал тут думать-думу, А балда наделал такого шуму, Что все море смутилось И волнами так и расходилось. Вылез бесенок. Балда, мужичок, Вышел на тебе весь оброк. Только слушай, видишь ты палку эту, Выбери себе любую мету, То далее бросит, Тот пускай оброк уносит. Что ж, боишься вывихнуть ручки? Чего ты ждешь? Да жду вон той тучки. Зашвырну туда твою палку, да и начну с вами, чертями, свалку. Испугался Бесёнок, да к деду рассказывать про Балдову победу. А Балда над морем опять шумит, да чертям веревкой грозит. Вылез опять Бесёнок. Что ты хлопочешь? Будет тебе оброк, коли хочешь. Нет, говорит Балда, теперь моя череда. Условия сам назначу, Задам тебе незадачу. Посмотрим, какова у тебя сила. Видишь, там сивая кобыла. Кобылу подымит-ка ты, Донеси да ее полверсты. Снесешь кобылу, Оброк уж твой, не снесешь, будет он мой. Бедненький бес Под кобылу залез, Поднатужился, понапружился, Приподнял кобылу, два шага шагнул, На третьем упал, ножки протянул. Обалдай ему, «Глуп ты бес! Куда ж ты за нами полез?» «И ты снести не смог, а я, смотри, снесу промешнок. Сел балда на кобылку верхом, да версту проскакал, так что пыль стал бом. Испугался бесенок и к деду, пошел рассказывать про такую победу. Делать нечего, черт собрали оброк, да на балду взвалили мешок. Идет балда, покрякивает, а поп за виде балду вскакивает. За пободью прячется, со страху корячится. Балда его тут отыскал, отдал оброк, латы требовать стал. Бедный поп поставил лоб. С первого щелочка прыгнул поп до потолка, Со второго щелчка лишился поп языка, А с третьего щелчка вышибло ума старика. А балда приговаривал сукоризной. Не ты, поп, за дешевизной. Конец.